Все это так не похоже на блаженные времена молодости. Нынешняя молодёжь не имеет ничего общего с той, что была когда-то. Культура исчезла бесследно. Остался какой-то уродливый суррогат. С скамейки подошёл внук старика. Он потянул его за рукав и строго сказал: "Деда, пошли домой. Мама велела тебя привести. Ужина стывей". Зачем вид кавите? жалобного возопил дедушка. Выпей яду, суко. Дед, я тебя не понимаю, устало ответил внук. Выражайся нормальными словами, а? В бобруйск, животное! заорал на него старик. Учаалбанский. Внук устало вздохнул и уселся рядом. Дед безнадёжно отстал от жизни. Шёл 2060 год.